Глава 11 «Впервые вижу» — Семён мазнул взглядом по фото, с которого на него смотрела пациентка. Только на снимке она была другой, холодной, надменной и, судя по всему, очень любящей себя женщиной, ухоженной и холёной. «Это все? Вы уверены, доктор?» — приподнял бровь посетитель. Скользкий тип с хищным лицом и слишком плавными движениями, явно выточенными за годы тренировок. «Это важно, понимаете?» «Прекрасно понимаю, но ничем не могу вам помочь». Врач откинулся на спинку дешевого кресла и поборол желание закурить. Решил же бросить. Сердечко уже начинает пошаливать. Да и о вечном, пока задумываться ему не хотелось. «А женщина, которая потеряла память?» «Это не она?» «Присмотритесь». «Я уже вам сказал, господин. Меня зовут Игорь Леонидович». Ухмыльнулся крючконосый. И Семёну показалось, что ему в лоб уперлась ледяное оружейное дуло. Так посмотрел на него гость. «Я бы хотел увидеться с неизвестной. Вы же мне организуете встречу с дамой? А я помогу ей финансово, в случае, если ее не узнаю». И рад бы, дорогой Игорь Леонидович, но девушку забрали родственники. Понимаете, роды — сильнейший стресс для организма. Некоторые женщины после всего действа впадают в депрессию, а некоторые... Потеря памяти была кратковременной. Малышка родилась здоровой, и я не счел нужным удерживать женщину дольше положенных дней в стационаре. К сожалению, это единственная информация, которую я могу... Врач не успел договорить, в кабинет просочилась медсестра Лиза. Как всегда, без стука и не заботясь о глупых условностях. Чёрт. Давно надо было с ней порвать отношения. Но Семён привык к любовнице, и она была ему удобной. Семён Дмитриевич, я подготовила выписные документы на... Она смешалась, увидев, что Семён не один. С любопытством глянула на посетителя. Взгляд ее остановился на лежащем на столике снимке. «Так это же...» «Лиза, я занят!» «Документы оставь ей свободно!» Слишком резко рявкнул Семён. Лиза смешалась и попятилась к двери. «Вы узнали женщину?» Остановил ее чип властным окриком. «Что?» — пискнула Лиза. «Вы сказали...» «Так это же...» «А, ну да, я хотела сказать, что это же ужас какой-то. Вас кто пустил сюда без бахил? Вы понимаете, что это родильное отделение?» «Стерильность!» — насупилась Лиза. все таки она умная баба, сориентировалась молниеносно. В гневе она прекрасна. Жениться, что ли, на ней?» — подумал Семён. «Я уже ухожу», — улыбнулся мужчина, поднимаясь с уродливого стула. «Только, доктор, будьте так любезны». Я бы хотел получить адрес вашей роженицы. Ну так, на всякий случай проверить, мало ли. Вы понимаете, кто это? Дочь одного из богатейших людей страны. Ее разыскивает муж. Ваша помощь будет неоценимой и хорошо вознаграждённой. На стол перед Семёном упала пачка крупных купюр. Доктор растянул губы в улыбке и посмотрел прямо в глаза пытающегося его купить человека. Я не нуждаюсь, уважаемый. Зарплаты у нас нынче хорошие. Деньги заберите, я вам не помог. А адрес? Простите, но эту информацию мы не даем. Всего доброго. Больше не могу вам уделить внимания. В родзале женщина, дети не ждут, чтобы родиться. Ты ведь понимаешь, Лепила, что если меня обманул, я тоже не стану ждать, чтобы тебя убить. До свидания. Семён резко поднялся со своего места, давая понять, что аудиенция закончена, и пошел к двери. Его отрясло. Мысли о вечном все таки стали реальностью. Чёрт, и сигареты он все выкинул. Но показывать страх этому зверю он посчитал позорным. Теперь он точно был уверен, что все сделал правильно. Главное сейчас безопасно вывести из клиники женщину и малышку. То, что за выходами из здания будут следить неустанно, он даже не сомневался. Семён набрал номер Тимофея, и пошёл по коридору в сторону подземного гаража. «Не суйся сюда. Я сам вывезу посылку. Тим, ради бога, уезжайте, пожалей сына. Не хватало еще, чтобы вас увидел этот бандит. Ждите». Тамара Ларцева, Леднева. «Что за спешка? Я не понимаю». Выдохнула я, глядя на суетящуюся вокруг Настеньки миловидную медсестру. «У меня кормление скоро, послушайте». «Ничего, дома покормите уже». Натянуто улыбнулась женщина, завязывая над подбородком моей доченьки тесёмки от смешной розовой шапочки. Дурацкая шапка. Где она ее только откопала? И одеяльце казённое, хотя в белом пододеяльнике казалось мне сейчас от чего-то каким-то сиротским, что ли. Не так я представляла праздничное воссоединение семьи. Доктор распорядился: "Как королева поедете на нашей буханке". Не понимаю. Мой муж что, не приедет на выписку? Что происходит вообще? Так, мне нужно к вашему доктору, срочно. Нет, не нужно выходить в коридор. Карантин у нас с сегодняшнего утра. По дифтерии, точно. Поэтому срочность такая. Мы всех, кого уже можно, развозим по домам. И мужу нельзя заходить в здание. Да, карантин. Нарядите принцессу, как вам понравится. Главное, чтобы здоровенькая была. А праздник можно в любое время организовать. А муж вас ждет уже. И сынок. Ой, они у вас такие замечательные. Я чувствую, как странные тиски, сжимающие мою душу, расслабляются. Врач-то точно знает, что правильно. А я глупая напряглась. Стала искать какой-то тайный смысл в его действиях. Ну и славно. Я тут вам одежду принесла. Она чистая. Просто у вас-то кроме шубки и тапочек тут нет ничего. Сунула мне в руки пакет медсестра. Спасибо. Улыбнулась я натужно, чувствуя брезгливость. Одежда и вправду чистая, добротная, но очень дешевая. Я такое никогда не носила, как мне кажется. Интересно, откуда такие амбиции? Судя по всему, что я видела, наша с Тимофеем семья среднего достатка. И Вовка был одет в хорошие вещи, но не очень средней ценовой категории. Шубку я вынимаю из пакета в последнюю очередь. Она пахнет тонкими духами. Мех шикарный. Я зарываюсь в него пальцами, но не чувствую ничего. Даже удовольствие. Интересно, откуда у меня такая дорогущая Даха? Наверное, муж подарил на какую-нибудь годовщину. Может, копил на нее? Я наверняка была в восторге. Я ни черта не помню. И мне от этого стыдно и почти физически больно. Ой, ну красивая вы. А теперь пойдёмте. Машина в гараже. Доктор уже отдал распоряжение. И муж вас заждался. Звонил доктору сто раз. Я прижимаю к груди, раздувшейся от молока, странно молчащую Настеньку, сейчас похожую на окуклившуюся бабочку. Только крошечный носик-кнопка торчит из странного кокона да губешки бантики Она звука не издает, Наверное, чувствует торжество момента. Она едет домой. Домой? А какой он этот дом? И как он нас примет? Мне становится ужасно страшно да дрожи. Я почти бегу за медсестрой, которая как-то странно по сторонам оглядывается, как воришка. Хотя это наверняка снова моя паранойя. Все будет хорошо», — улыбаясь я спящей доченьке. Хотя в большей степени говорю это, чтобы успокоить себя. Мы скоро будем дома и все вспомним. Я тебе обещаю. И папу вспомним. И Вовку. И будем счастливы. Ты слышишь?